День первый. Выйдя за пределы Солнечной системы, космолет сделал гиперсветовой прыжок за пределы галактики, и космолетчики долго любовались великолепной спиралью Млечного пути, занимавшей весь объем главного экрана. Второй прыжок вынес их за пределы местного скопления галактик, откуда родная галактика выглядела уже слабеньким пятнышком света размером с человеческий зрачок. «Не потерять бы», — сказал молчавший со времени старта Петров, вечно занятый какими-то расчетами. «А курсовые автоматы на что?» — ответствовал Иванов, зная, что Петров знает, что он, Иванов, тоже знает» что космолет ведут автоматы по давно рассчитанной траектории и затеряться практически невозможно. Однако Петров почему-то пожал плечами, и на лицо его упала тень сомнения».